Глава шестая Железнодорожная станция Дягилева отстояла от центра Рязани на несколько верст к северо-западу. С августа 1945 года по городу курсировали три автобуса. Это были два стареньких довоенных ЗИС-16 с деревянным кузовом и трофейный немецкий «Опель Блиц» с панорамной выдвижной крышей. наглухо прибитой гвоздями. Однако за проезд на этих колымагах надобно было заплатить, да и вместить всех желающих они не могли. Поэтому грузчики и другие работники станции добирались до нее пешком. Либо когда фартило на попутном товарном составе. Этим утром оказии в нужную сторону не оказалось, и работяги дружной толпой двинулись по пыльной дороге. Одни водежки поприличнее, другие прямо в рабочей робе. Латанный, перелатанный, выцветший, застиранный и насквозь изъеденный потом. Шел среди путейцев и бывший сержант разведки Курочкин. Он затягивался крепким дымком дешевой папиросы, в разговорах коллег-грузчиков не участвовал, шагал молча, глядел под ноги и вспоминал недавнюю встречу со своим. боевым командиром. Проводив дорогого гостя, в остывшую баню он больше не пошел. Сержант не удержался, опрокинул в себя остатки водки, а после долго сидел на крыльце, глядел в звездное сентябрьское небо и смахивал со щеки предательскую слезу. В военной разведке Курочкину порой приходилось тяжко. Настолько, что он проклинал два дня из своей недолгой жизни: первый, когда народился на белый свет, и второй, когда угодил в развед-роту. Этот мужик трижды был ранен, десятки раз ходил за линию фронта. Однажды зимой провалился под лед и с сильнейшим воспалением легких попал в госпиталь, где несколько суток провел в бреду. Да не счесть, сколько раз смерть обдавала его своим ледяным дыханием. И все-таки Курочкин с теплотой вспоминал службу в роте майора Василькова. Хороший спаянный коллектив, надежные товарищи, готовые всегда подставить плечо. Его нынешняя должность грузчика и в подметке не годилась той службе. А строгий, но справедливый Васильков — навсегда остался для него образцом мужества и настоящего боевого товарища. Курочкин мало кому рассказывал об одном военном эпизоде, случившемся перед началом крупномасштабного наступления в Белоруссии. Тогда его жизнь висела на волоске. Тому факту, что он в итоге дошел до Берлина, вернулся домой и встретился с супругой, этот боец обязан был только одному человеку — Василькову. В декабре 1943 года полк, к которому была приписана разведрота Александра Ивановича, стоял на западе Брянской области. Командование армии готовилось к освобождению Белоруссии и, конечно же, нуждалось в самых свежих и точных сведениях о противнике. 6 декабря командир роты разведчиков получил приказ скрытно пересечь линию фронта и приступить к выполнению задания по сбору информации. Васильков взял с собой пять человек, отправился в тыл к немцам и в течение четырех суток вел наблюдение за передвижением воинских частей вермахта. В ходе операции группой была обстреляна и остановлена колонна противника, состоявшая из легкового автомобиля и двух мотоциклов сопровождения. В результате в руки в разведчиков попал капитан из штаба танковой дивизии. Он был тяжело ранен и перед смертью сообщил довольно важные сведения. К тому же в его портфеле находились секретные карты и документы. Дерзкие действия разведчиков вывели из себя немецкое командование, и за группой началась настоящая охота. Подразделения, выделенные для этого Преследовали ее по пятам, устраивали облавы и засады. Трижды шестерка бойцов ускользала из клещей без потерь. На четвертый раз, уходя от погони, маленький отряд потерял двоих убитыми. Увы, но разведчики даже не смогли предать земле тела погибших товарищей. Чтобы сохранить жизни оставшимся бойцам, капитан приказал уходить. Еще через несколько часов порядевшая группа нарвалась в лесных дебрях на ловко устроенную засаду. В отчаянной перестрелке погибли еще двое. В живых остались Васильков и раненый Курочкин. Они смогли перехитрить врага, незаметно ускользнули из-за врага, обложенного егерями. Потом были долгие скитания по болотистым лесам. По ночам их одолевал жуткий холод. Перевязочный материал и сухие пайки, взятые с собой, закончились. Раненный Курочкин слабел с каждым часом. Александр старался побыстрее добраться до линии фронта, но сделать это было непросто. В то время каратели, обученные весьма неплохо, проводили в лесах Белоруссии масштабную операцию по выявлению и уничтожению партизан. В небе постоянно кружили самолеты-разведчики, на горизонте взлетали осветительные и сигнальные ракеты, вдали часто слышался лай собак. Болото зимой не замерзали. Васильков, промокший до нитки, тащил на себе раненого товарища, не имея возможности разжечь костер и согреться. Это было мучительное и невероятно тяжелое испытание для них обоих. Курочкин терял силы, Понимал, что операция под угрозой срыва, сведения, добытые с таким трудом, могут не попасть в штаб армии. Он несколько раз просил командира оставить его и возвращаться к линии фронта одному. Если бы капитан, выполняя приказ командования, поступил именно так, то никто не посмел бы его упрекнуть. Война есть война. Порой для того, чтобы ее выиграть, нужно идти на крайние, очень жестокие меры. Однако оставить на погибель раненного товарища Васильков не смог. Сержант на всю жизнь запомнил его фразу. «Хитер ты, брат, как я посмотрю. Ты тут забудешься с счастливым сном и тихонько помрешь во сне от холода. А обо мне ты подумал? Если я выберусь, то как потом буду жить с этим грузом?» Васильков совершил невозможное. В ближайшую ночь... Он с едва живым Курочкиным на горбу все-таки перешел через линию фронта и доставил в штаб свежие данные о противнике. К новой для себя среде на станции Дягилева Курочкин привыкал с изрядным скрипом. Компания здешних крючников, как издревле называли грузчиков, была разношерстной. Ее ядро состояло из двух десятков возрастных работяг, коих по разным причинам во время войны не призвали в армию. Кто-то из них был белобилетником, за кем-то тянулся шлейф уголовного прошлого. Однако многие справедливо полагали, что этих мужиков не трогали по куда более простой причине. Кому-то все равно надлежало работать на разгрузке. Женщин, стариков, детей или бойцов, комиссованных по ранениям, На такую работу не поставишь. Здесь нужна физическая сила безо всяких оговорок. Позже к ядру начали примыкать остальные. В основном это были здоровые демобилизованные солдаты. С работой в Рязани было туго, вот они и нанимались таскать тяжести. Курочкин поглядел по сторонам, оценил пройденный путь и расстояние, оставшиеся до станции. Топать предстояло еще не меньше получаса. Меж тем, позади толпы работяг несколько раз появлялся легковой автомобиль с облупившейся краской на дверцах правого борта. Когда путейцы и грузчики шли по улице 1 мая, легковушка неторопливо проследовала за ними где-то сотню метров. В ней сидели трое мужчин. Самый старший по возрасту крутил баранку и следил за дорогой, два других пристально всматривались в людей, идущих впереди. На подходе к станции Дягилева все было как обычно. Дорога под ярким, но не горячим солнцем плавной петлей огибала обширный старый базар. Здесь внимание грузчиков с путейцами всегда обращалось вправо, где за телегами и столбами с коновезью тянулись ровные торговые ряды. Толпы горожан и крестьян из ближайших сел. Гомон сотен людских голосов, песни Шульженко, Утесова, Руслановой, вылетающие из патефонов, надрывная гармонь, призывные выкрики продавцов, храп уставших лошадей. Ядреная смесь запахов квашеной капусты, крепкого табака — водочного перегара, сена, конского навоза. Ничего по-настоящему привлекательного в этих вот картинках городского базара не было, но все люди, проходящие мимо, не могли оторвать от него взглядов. Война приучила народ экономить, считать каждую копеечку, искать где и что подешевле, торговаться. Те немногочисленные места в каждом городе, где можно было хоть как-то разжиться провизией, становились для людей заветными спасительными островками. Проходя мимо, поглазел на базар и Курочкин. Он тоже покончил с войной, вернулся домой в июне 45-го и успел побродить в здешних торговых рядах, выменивая скромные трофеи на провиант. Деньги у него имелись, скопил немного, ведь на фронте особых трат не случалось. Но весь фокус заключался в том, что от цен, которые ломили местные торгаши, у него перехватывало дыхание, и невольно сжимались кулаки. Куда выгоднее было предложить обмен. Вот Курочкин и отправлялся сюда, прихватив то рубаху из добротного тонкого материала, то немецкий офицерский китель, то латунную зажигалку. Когда базар остался позади, толпу обогнала все та же легковушка с облупившейся краской на боку. Оставляя за собой облачка белесой пыли, она умчалась вперед, туда, где виднелись крыши складов и технических зданий станции Дягилева. Место, куда заходили длинные вереницы товарных вагонов для сортировки, погрузки или разгрузки, в обиходе именовалось просто — тупиком. Таковым оно и являлось, ежели не считать небольшое село-городище, что растянулось вдоль поймы Оки. К нему-то по неровной пыльной грунтовке и нырнула старая легковушка. Если бы кто-то из грузчиков увидел автомобиль, пляшущий по кочкам, то непременно задался бы вполне справедливым вопросом. какого хрена его понесло в глухомань. Или эти люди давно не выталкивали машину из жирной грязи. Однако грузчики не могли видеть маневров легковушки. Они дошли до распахнутых ворот складской территории, забрели на нее, повернули вправо и протащились мимо длинных краснокирпичных амбаров на совесть возведенных еще при царе. За ними виднелись современные здания, наспех сооруженные из бруса и грубых необструганных досок. Наконец, толпа грузчиков дружно ввалилась в одну из деревянных построек, в грузового диспетчера и его помощников. «Ну и куда же вы все прете? Зачем?» — Загласила дородная тетка, сидящая за конторкой. «Тут ведь и так дышать нечем!» «Бригадиры ко мне!» Остальным ждать на свежем воздухе, — заявил диспетчер, щуплый старичок с седыми усами, оторвавшись от своих бумаг. Гудя и поругиваясь, толпа отхлынула назад. В сумраке диспетчерской остались три бригадира. «Брагин, тебе шесть вагонов на втором пути. Номера возьмешь у Анюты. В них контрибуция». Начал зачитывать разнарядки старичок. «Овсянников! Девять платформ на четвертом. Отделочный известняк в ящиках из...» Не...» Подслеповатый человек нацепил на нос очки. «Ну да, из Кирхайма. Тьфу, твою мать! Язык поломаешь. Бригада Бакаева. Восемь вагонов на пятом». Курочкин стоял в сторонке и торопливо тянул третью за утро папиросу. Грузчики на станции Дягилева перед началом работы всегда старались накуриться про запас, ибо в течение дня времени на это у них почти не бывало. Только полчаса на обед. Он числился в бригаде Никиты Овсянникова, которой предстояло разгружать платформы. Обычно на них возили то, что по габаритам не проходило в двери крытых товарных вагонов. Это могли быть лесоматериалы, станки, автомобили, большие механизмы. Сегодня мужикам выпало таскать какой-то отделочный известняк, привезенный из какого-то Кирхайма. «Кто в нарядной одежде? Айда переодеваться!» Пробасил овсянников и направился в сторону невысокой пристройки к инвентарному складу. Из всей его бригады более-менее прилично были одеты он сам, Курочкин и Федор Слобода, как и всегда задержавшийся с загадычным товарищем у диспетчерской. Отставной сержант растоптал в пыли окурок, и сержант поплелся за бригадиром. Легковушка с облезлой краской на боку до городища не доехала. Не было там дел у мужчин, сидящих в ней. «Здесь поворот», — сказал парень лет двадцати двух и ткнул пальцем влево. Во рту у него торчал пустой мундштук, а над губами чернела тонкая полоска усов. За рулем сидел серьезный сорокалетний мужик с горизонтальным шрамом на правой щеке. Рядом с ним устроился неразговорчивый красавчик, примерно того же возраста. Темные прямые волосы, лицо с правильными чертами и слегка выдающимися скулами. Цепкий пронзительный взгляд. Машина вильнула влево, подпрыгнула на кочках из высохшей грязи и легко покатила по грунтовке, едва заметной среди травы. «Сейчас за лесочком покажется забор». «Ну да, вот он и есть». «Дальше будет два или три длинных здания. За ними склад. Забыл, как он называется. Ну да, инвентарный», — проговорил парень, знающий дорогу. «Инвентарный, говоришь?» — недовольно спросил скуластый красавчик, сидевший рядом с водителем. «Зачем он нам?» «Нет, сам инвентарный нам не нужен. К нему прилеплен домишко, где крючники оставляют чистую одежку и надевают робы». — Что-то вроде бытовки или раздевалки. — Показывай. — Ага. Авто неторопливо проехало вдоль реденького леса, сквозь который виднелся бесконечный забор, окружавший товарную станцию Дягилева. Наконец-то длинные строения закончились. Из-за высоких берез появилась крыша отдельно стоящего небольшого строения с боковой пристройкой. — Прибыли, господа формазоны! — С ехидной улыбкой проговорил парень. «Вот вам и инвентарный склад». Легковушка забрала влево и остановилась в редком кустарнике. Мужчины покинули машину и огляделись по сторонам. Вокруг не было ни души, хотя со станции изредка доносились голоса. Молодой человек первым подскочил к глухому забору, нащупал доску и ловко отодвинул ее в сторону. Открылась дыра. ведущая в какой-то узкий закоулок. «Что дальше?» — спросил красавчик. «Раздевалка через узкий проход. В ее стене есть такая же дырка». «Погнали!» Один за другим пролезли через узкую щель в заборе и скоро исчезли в пустующей пристройке, именуемой раздевалкой. Курочкин медленно плелся к пристройке. Курить ему больше не хотелось, но и торопиться было Незачем. Бригадир переодевался. Без него грузчики работать не начнут, традиция такая, и никому не пристало ее нарушать. Народ постоит, погудит, посмеется, и разойдется по железнодорожным путям, названным диспетчером, где дожидаются разгрузки вагоны. А там уже бугор, назначенный начальством, любого настроит ядреной фразой на ударный труд. Перед входом в пристройку он остановился и покрутил головой. То ли к чему-то прислушивался, то ли нюхал воздух. Широкой натруженной ладонью с минуту помассировал шею. Мышцы ныли от ежедневной нагрузки. Первые две недели работы на станции Дягилева он вообще еле передвигался. Лишнего веса у Курочкина было немного, но и тот моментально ушел. Поверх костей остались только жилы да мышцы. пора подумал он поглядел в небо затем обернулся назад за ним никто не шел видимо переодеваться кроме него и бригадира было некому курочкин вздохнул взялся за деревянную ручку распахнул дверь и вошел в полумрак раздевалки дверь плавно с неприятным скрипом затворилась в небольшом помещении вдоль стен которого стояли только лавки, раздался глухой удар. Следом за ним послышался сдавленный стон.